Идет съебить дядю Федор по лестнице и бутерброд ест. Видит на окне кот сидит большой при большом полосатый кот и говорит дяде Федору: "Неправильно ты дядя Федор бутерброд ешь, ты его колбасой к верху держишь, а его надо колбасой на язык класть, тогда вкуснее получится". Дядю Федора попробовал.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 Мама даже рассердилась. Вечно ты со своими фантазиями. Ты мне сына испортил. Вот что. Есть ли тебе этот кот так нравится? Выбирай. Или он, или я. Пап сначала на маму посмотрел, потом на кота, потом опять на маму и опять на кота. Я говорю, тебя выбираю. Я с тобой уже давно знаком, а этого кота в первый раз.